20. Удостоверившись, что все гости выполнили простецкое задание, ведущий позволил обменяться конвертами и тут же объявил об очередном музыкальном перерыве. «Не забываем, что конверт врученный вам. Нельзя открывать без моего объявления. А теперь танцы, дамы и господа». Освещение восстановилось, правда, не в полную силу. Гости покидали свои места, вручали друг другу конверты с желаниями и выходили на танцпол. Небольшая часть огромного зала, над которым с высокого потолка, свисали невидимые нити с блестящими кристаллами и крошечными огоньками. На сцену вернулся популярный поп-певец с зажигательным хитом. Но заманить на танец удалось лишь малую часть мужчин. Кто-то прильнул к барной стойке, кто-то пожелал выйти на улицу. А кому-то хотелось просто посидеть в одиночестве на одном из множества помпезных кресел с золотыми подлокотниками и молча наблюдать за происходящим. Как и обещала Агата Пражская, мероприятие исключало всякое присутствие фотографов и представителей СМИ. Влад обменялся конвертами с яркой брюнеткой, которая весь вечер мялась, как губка, под боком у крестьяна Небось, какая-нибудь внучка старой подруги Агаты Николаевны, которая отчаянно искала себе богатого мужа. Бабушка наверняка сидела за старческим столиком, а любимая внучка в кругу привлекательных холостяков. К крестьяну подошел приятный на вид мужчина, Протянул ему руку в знак приветствия и вынудил покинуть стол, почему-то задержав на Кристине улыбчиво извиняющийся взгляд. «Ей-то что?» «Слава Богу!» — выдохнула она с облегчением и пригубила шампанское. «Хоть дышать станет полегче». Они направились к бару, что-то увлеченно обсуждая по пути. Помимо Кристины за столом осталась блондинка в ярко-розовом шелковом платье, больше напоминающем ночную сорочку. И ее человек напротив. Рожеволосый улыбчивый паренёк, которому совершенно не шёл бледно-лиловый костюм. Очевидно, что блондиночка осталась не слишком довольна своей парой, в то время как жгучий молодой красавец сиял от счастья. «Забавная игра, не находишь?» — вернулся Влад к столу. В его руках был конверт от брюнетки, который он положил под свою тарелку. Она явно хотела вручить его не мне. «Сваха из Агаты Николаевны никакая. Только ей не говори». «Навряд ли я смогу промолчать», — улыбнулась Кристина. Задумка и правда хорошая. Но из-за непродуманной рассадки гостей эта невинная игра теряет всякий смысл. Устав от пристального взгляда молодого рыжего кота, блондинка схватила свою сумочку и скрылась в том же направлении, что и брюнетка минуту назад. Сваха из неё и впрямь никакая. Надеюсь, ей хотя бы удалось удовлетворить собственные интересы. «О чём это ты?» Бросив взгляд на столик, за которым сидел мистер отсон Кристина загадочно ухмыльнулась происком хитрющей интриганки. Любопытно, что именно Агата Пражская написала своему человеку напротив, которым чудесным образом оказался седоволосый англичанин. «Так, не бери в голову!» Вздохнула она и потянулась за своим конвертом, чтобы спрятать его в свою сумочку. «Что ж, мне пора уезжать!» «Как же это!» – удивился Влад. «Вечер в самом разгаре!» И каким бы прекрасным он ни был, у меня есть то, что и в подмётке ему не годится». Заговорщически прошептала она в ответ. «Рада была встретиться с тобой. По возможности передавай от меня привет Алине. Мне правда очень жаль, что между нами возникла пропасть. Я очень дорожила нашей дружбой. И, признаться честно, мне до сих пор неизвестно, почему вдруг она перестала выходить на связь со мной. Но я счастлива, что у неё всё хорошо. Это главное». «А ты?» Вдруг спросил Влад, когда Кристина открыла сверкающий клатч а ее рука с конвертом так и зависла над ним. «Все это время говорил только я, а ты так и не рассказала, как поживаешь. Ты счастлива, Кристина?» «Очень», — ответила она ни секунды не мешкая. И хотя вопрос носил слишком личный характер, ибо явно подразумевал ее семейное положение, Кристина ничуть не смутилась. «Человек — кузнец своего счастья». и это как нельзя точно описывает мое состояние сейчас». Слишком уклончивый ответ, очевидно, не утолил мужского любопытства. Но как только зазвучала приятная и медленная мелодия, невидимая лампочка над головой Влада так и заискрила. «Могу ли я попросить тебя о... это принадлежит мне?» раздался низкий мужской голос за спиной Кристины, а рука, легонько задевшая ее плечо, ловко выхватила у нее конверт. А пешев Кристина поднялась со стула, выронив клатч. Спрятав конверт с ее желанием во внутренний карман черного пиджака, крестьян с нескрываемой ухмылкой взглянул на возмущенное женское личико и предложил свою ладонь. «Потанцуем?» «Извини, но у меня нет желания в очередной раз выслушивать оскорбление в свой адрес», проговорила она сквозь зубы и натянутую улыбку. «К тому же я уже ухожу». «Прошу тебя!» Его голос завибрировал. Взгляд черных глаз напомнил о теплом летнем вечере. Один танец. Чем дольше Кристина смотрела в эти теплые вечера, тем стремительнее терялась в догадках. Что ему было нужно? Не она ли сама несколько минут назад, плавясь под его случайными взглядами, тихонько грезила о возможности хотя бы тайком прикоснуться к нему? Предательское желание разыграло бурю фантазий, объяснимое разве что слишком продолжительным воздержанием. В какой-то момент даже негативное отношение к ней показалось неприемлемо соблазнительным. Кристина молча кивнула и, проигнорировав мужскую ладонь, неспешно направилась к сверкающему кристаллами танцполу. О существовании Влада она, разумеется, позабыла, как и о том, что он рассказывал ей все это время. В микрофон зазвучали первые слова известной песни, а чувственные ноты льющейся музыки пробежали россыпью мурашек по женской спине. От одной только мысли что их ладони вот-вот соприкоснутся друг с другом, сводило живот. Оказавшись в тесном пространстве между танцующими парами, Кристина повернулась к партнеру. Воротник черной рубашки находился на уровне ее глаз. Настойчивый арабский парфюм, источаемый кожей. Вонзался в нос, нарушая бдительность. Мужская рука опустилась на ее талию. Решительно, но осторожно. Кристиан притянул к себе стройное женское тело и бережно взял в руку теплую ладонь. Невидимый, но колючий разряд. Тотчас прошел сквозь женскую грудь, вынудив прервать затянувшийся визуальный контакт. «Ты должен вернуть мне конверт», потребовала она, необдуманно сжав его руку. «Почему?» Возмущенный взгляд распахнулся. «Я тебе его не давала». «Но ведь адресован он мне». «Нет, не тебе», намеренно усмехнулась она. «Танец закончится, и ты вернешь мне его». «Не мне, значит? Ладно». Пожал крестьян плечами. вернуть тебе твой конверт. С Ромой осталась Натали? Да, но ведь тебе об этом и без того известно. Твои люди круглосуточно дежурят у нашего дома и докладывают о каждом шаге. Подумываю завтра угостить их пирожками. Сейчас он скажет что-нибудь в духе Кристиана Алмазова, жесткое и бескомпромиссное. «Я не знал, что ты здесь. По правде говоря, я вообще забыл о твоей связи с Пражской». потому что сегодня у меня был слишком насыщенный день». Кристина часто заморгала, не сводя с его красивого лица удивленных глаз. «Пожалуй, самый счастливый день за последние семь лет». Тронутая услышанным, Кристина едва не запнулась о собственную ногу. «Роме понравилось сегодня? Со мной?» — добавил он с незнакомой в тоне робостью. «Это еще мягко сказано. До самого моего ухода у него не закрывался рот от счастья». «Серьезно?» Улыбнулся Кристиан, выбив почву у нее из-под ног. Это было сказано в порыве искреннего удивления, не поддающегося контролю холодного разума. «Разумеется», — прочистила она горло. «Наверное, и спать ляжет в хоккейной форме». «Он очень похож на меня. Активный, резвый и прекрасно идет на контакт. И он свободно чувствует себя на льду». «Да, он такой», — улыбнулась Кристина, испытывая тоску по сыну. И он еще не раз тебя удивит. Сомневаюсь, что может быть иначе. Как только их взгляды встретились, Кристиан без тени лукавства произнес. «Кристина, спасибо, что позволяешь Роме искать свои интересы методом проб и ошибок. Ты не только воспитала потрясающего мальчишку, но и сама стала прекрасной мамой для него. Спасибо!» От растерянности Кристина никак не могла сообразить ответ. Воздух между ними словно вспыхнул яркой вспышкой. и навсегда прекратил свое существование. «Что с тобой?» произнесла она, окинув его подозрительным взглядом. «Ничего», усмехнулся Кристиан и снова бросил взгляд в сторону, позволил партнерше несколько секунд любоваться своим привлекательным профилем. «Просто захотел тебе это сказать. Не делай так». «Как?» Кристиан заглянул в ее глаза, продолжая кружить в медленном танце. «Словно никак не ожидала услышать от меня слов благодарности. но я и правда никак не ожидала услышать от тебя слов благодарности. И пока ты не забрал свои слова обратно, просто отвечу тебе. Весьма признательно. Они обменялись полуулыбками, а потом отвернули головы друг от друга в разные стороны, словно оба опасались временного перемирия. Рома сказал, что завтра ты заедешь за ним. Да, это так. В десять будет удобно. Смотря, куда вы собрались. На экскурсию. Узнаем, как создаются мультфильмы. Если тебе тоже интересно, можешь присоединиться. Нет, у меня уже есть кое-какие планы. Да и будет лучше, если вы проведете время вдвоем. Теперь удивление застыло на мужском лице. Не делай так, усмехнулась она, глянув на него. Словно не ожидал от меня услышать подобных слов. Я стараюсь, только, очевидно, не получается, улыбнулся Кристиан. С чего вдруг такие перемены? Думаю, что этот день стал одним из самых счастливых не только для тебя. Сегодня Рома напомнил мне меня же, когда я узнала, что у меня есть папа, и он едет за мной. В 10 удобно, да, ответила она, оставив на губах напряженную улыбку. Разговор о сыне ненадолго отвлек ее мысли о мужчине, который почти прижимал к себе ее тело. Ему безоговорочно подчинялась почти каждая его клеточка. Твой старый знакомый верно сказал. Вдруг произнес Кристиан почти под самый конец песни. Ты действительно потрясающе выглядишь. Лишь на мгновение ее взгляд застыл в его теплых темных вечерах. Говорил ли он от чистого сердца? Имел ли место быть некий подвох? Музыка исчезла. Голос ведущего по щелчку отрезвив Настало время исполнения желаний. Ах, да, тряхнула Кристина головой. вспомнив о важном. «Верни мой конверт». Танец закончился, и уже не было надобности в каких-либо прикосновениях. «И каждый из вас откроет свой конверт. На один... два...» «Христиан!» — обратилась она, не сводя с него глаз. Задумчивость на его лице уже наводила на нее легкую степень паники. «Отдай!» «Я не могу. Извини!» «Что?» — опешила она. необдуманно ухватившись руками за его пиджак. «Почему это?» «Тому есть несколько причин». крестьян ты издеваешься?» Натянула она улыбку. «Верни, пожалуйста, мой конверт сейчас же». «Я не могу, поскольку он предназначался мне. Во-первых, твой человек напротив — это я. Во-вторых, ты и секунды не мешкала. Взяла ручку и написала что-то, имеющее глубоко личный характер. В ином случае...» ты позволила себе задуматься секунд на пять-десять. А в-третьих... Это не смешно, Кристиан. Прошипела она, крепче сжав плотную ткань. Верни его. Ты паникуешь? Коварная улыбка стала расползаться на его губах, как у какого-нибудь злого персонажа из красочного мультфильма. Ровные ряды белоснежных зубов засверкали, в глазах блеснул затейливый огонек. Мы находимся среди уважаемых людей, а ты вздумал шутки шутить? «Если тебя так волнует мнение всех этих людей, то советую тебе перестать трепать мой пиджак». Его руки осторожно обхватили женские запястья, вынудив разжать длинные пальчики. Под кожей бешено забился пульс. «Я знаю, что этот конверт предназначался мне, и я тебе его не отдам». «Ты ведешь себя как ребенок», прорычала Кристина и опустила свои руки. «Посмотришь на тебя и не скажешь, что ты серьезный и успешный бизнесмен». Только Кристиан собрался ответить, как к нему подошла высокая и стройная блондинка в длинном платье с пикантным разрезом до выпирающей острой косточки бедра. Пожалуй, слишком откровенный наряд для рождественского вечера. Кристину она поприветствовала продолжительным кивком и молчаливой улыбкой. А вот Кристиану достались невесомые объятия и продолжительный поцелуй в скулу. — Как же я рада тебя видеть! Жаль, что мы сидим за разными столиками. Какое-то нелепое недоразумение. Как ты поживаешь? Как самочувствие? Надеюсь, ты восстановился после жуткого отдыха в Швейцарии, о котором гудел весь мир. Я столько сообщений тебе отправила, но все они остались без ответа». Кристина с трудом сдержала смешок. «Все в порядке», — коротко и уклончиво ответил Кристиан, глядя на нее с откровенным сомнением. Неужели он забыл ее имя или в принципе не помнил, кто она такая? «А как поживаешь?» Ты. «Чудесно! Встретила тебя и стала еще лучше!» Засмеялась девушка, однако ее радость никто не поддержал. Секундная неловкость вынудила ее таки взглянуть на Кристину еще разок и изобразить приветливую заинтересованность. «Вероника!» — представилась девушка. «Кристина!» — с улыбкой кивнула ее новая знакомая. «А, вы та самая ассистентка, что без конца названивала Кристиану, когда мы вместе отдыхали!» Чудесные были дни, правда? Только бы обошлось без подробностей. Вы обознались. К счастью, моя деятельность никак не связана с господином Алмазовым. Улыбнулась Кристина и глянула на отца своего ребенка. Слова этой девицы об их совместном отдыхе костью застряли в ее горле. «Постойте-ка!» – распахнула блондинка взгляд. «Ваше лицо мне отлично знакомо». «Сомневаюсь». выдавила улыбку Кристина и бросила напряженный взгляд в сторону выхода. «Лично я вижу вас впервые». «Не вы ли та самая девушка, которая тоже оказалась под лавиной в прошлом месяце?» «Вы... Ох, вы же Кристина!» дошло до нее. «Вы чертовски сообразительны!» с саркастической улыбкой сказала Кристина, недовольно глянув на Кристиана. «Вас точно не проведешь!» «У меня отличная память на лица!» кивнула девушка, вдруг снова замерла в неловкой паузе. «Вот как!» «Вот как!» «Это я так!» — отмахнулась блондинка. «Мысли вслух!» Ее размышляющий взгляд задержался на отнюдь неулыбчивом лице Кристиана. «Что ж, пожалуй, я вернусь за свой стол. Приятного вам вечера и рада была познакомиться с вами, Кристина. Еще увидимся!» Взаимно, когда девушка скрылась за кучкой гостей. Кристина перевела дело на смешливый взгляд на своего собеседника и не удержалась, чтобы не закатить глаза. «И не стыдно тебе?» «Что я сделал?» «Ты забыл имя девушки, с которой когда-то провел свой отпуск?» «Я его не забыл, а всего-навсего спутал с другим». «А-а, теперь это так называется?» «Что это? Моя жизнь перенасыщена знакомствами и именами. И женщинами». Отчитав себя за паршивую мысль. Кристина расправила плечи и протянула ладонь. «Мне действительно пора уходить. Поэтому очень тебя прошу, верни конверт. Не задерживай меня и сам возвращайся к гостям». «Я не собираюсь здесь больше находиться. Так что нам с тобой в одну сторону, а твой конверт обсудим по пути». Упрямый подлец. Выразив недовольство лишь озлобленным взглядом, Кристина вернулась к пустующему столу, чтобы забрать свою сумочку. Перед уходом она подошла к сверкающей бриллиантами хозяйке вечера, поблагодарила ее за чудесный ужин и пообещала выпить с ней по чашечке кофе в ближайшие дни. Кристина не знала, сколько еще собиралась пробыть в городе, но теперь встречи с Агатой Пражской никак нельзя было избежать, особенно учитывая, что какая-то ее часть будет посвящена работе. Направляясь к выходу из роскошного зала, Кристина без конца глядела по сторонам в поисках наглого вора. Выводя на карточке каждую букву своего желания, она даже мысли допустить не могла, что собственноручно вручит крестьяну этот проклятый конверт. Она всего лишь выплеснула свои эмоции на клочок плотной бумаги, а потом по глупости углубилась в собственной фантазии, где он внимательно ознакомливается с содержанием, а после, глядя на нее, с наглой ухмылкой крутит пальцем у виска, потому что на его месте она так бы и сделала. «Кристина!» окликнул ее мистер отсон по пути в гардероб. Пришлось остановиться. «Только не говорите, что уже уходите!» «Именно это я и собираюсь сделать», — улыбнулась она. «Дома меня ждет мой сын, а вот вы продолжаете веселиться. Кстати, мистер отсон вы меня очень удивили своим присутствием. Неужели настал конец вашему многолетнему соперничеству с Агатой Николаевной?» «Ну вот еще. Я эту старуху в побрякушках знаю вдоль и поперек». Она пригласила меня сюда не просто так. Даже посадила нас друг напротив друга. Представляете? Хитрая женщина. Если бы вы только знали, что она написала мне. У старухи деменция, говорю вам. Она забыла, что мне 70. А моя растяжка уже давно... Мистер Уотсон, как неприлично. Лучше скажите мне, вы видели где-нибудь мистера Алмазова? Я его ищу. Он направлялся в уборную минут пять назад. Если он все еще там, то, возможно, у него есть проблемы с мочеиспусканием. — Вы сегодня в ударе, — сухо процедила Кристина. — Хорошего вам вечера, мистер Отсон. Полагаю, мы очень скоро снова встретимся с вами на аукционе в Париже. — Старая кошелка уже дала вам задание? — Вы неисправимы, — покачала она головой и сделала маленький шаг назад. — Берегите себя. Сделав вежливый поклон головой, англичанин ретировался. Кристиан наверняка так долго находился в мужском туалете, потому что уже вскрыл конверт. Он прочитал ее желание, посмеялся, гордо улыбнулся своему отражению в зеркале и подумал о том, что теперь у него точно все будет схвачено. Легко и без каких-либо трудностей. Вручив женщине за мраморной стойкой золотой жетон, Кристина чувствовала, как заливается алой краской стыда. Этим желанием она точно выставила себя на посмешище. Единственное, что могло более-менее спасти ее от унижения – утверждение о том, что конверт предназначался другому. Может, у нее кто-то был? Откуда Кристиану было знать о ее личной жизни? Если частный детектив, которого он нанял, не смог найти подтверждение существованию в ее жизни мужчины, то это вовсе не значило, что его не было. Навряд ли Кристиан стал бы интересоваться этим у семилетнего сына. Впрочем, кто его знает? Собиралась уйти, не попрощавшись, появился из ниоткуда Влад. Просто собиралась уйти. Пожала она плечами и набросила на плечи короткую шубку из искусственного меха. Не говорить же ему, что в танце с крестьяном она забыла о его существовании. А даже если бы и помнила, разве так уж необходимо личное прощание? «Кажется, я тебе говорила». «Да», — усмехнулся Влад. «Но вместо этого ты ушла танцевать». Имя её партнёра так и застыла в его ярких, слегка окосевших глазах. «Если я приглашу тебя на ужин, есть шанс, что ты согласишься? Насколько я могу судить, ты не замужем». Его взгляд устремился к её правой руке. Кольцо с бриллиантом сверкало только на среднем пальце. «Нет, Влад», — ответила она как можно мягче, но продолжая при этом сохранять серьёзный взгляд. «Шанса нет. Всего тебе хорошего». Она решила, что стоило дождаться крестьяна на громоздком крыльце с выстеленной красной дорожки на ступенях, которым не было ни конца, ни края. Однако Влад, чьи чувства были явно задеты, позволил себе взять ее за левую руку и слегка потянуть на себя. Мужское лицо моментально лишилось былой привлекательности, даже несмотря на то, что выражало очевидную неловкость и стыд. «Что ты делаешь?» «Влад!» Он резко отпустил ее, отпрянул назад, И лихорадочно провел рукой по коротким пшеничного оттенка волосам. «Извини. Прошу, извини меня, Кристина. Сам не знаю, что творю. Стоило мне увидеть тебя, как прошлое так ярко вспыхнуло перед глазами». «О каком прошлом идет речь, Влад?» «Тебе прекрасно известно, что я был влюблен в тебя. Потом ты исчезла, а тебе ничего не было известно. И вдруг твое имя в главных новостях, а ты сама оказываешься здесь». Усмехнулся он, явно нервничая. Там за столом я говорил без умолку, потому что находился в состоянии шока. Из зала спешно вышел Кристиан и вручил золотой житой женщине за мраморной стойкой. «Влад!» «Нет, ничего не говори!» Перебил он, расставив руки по бокам. «Я понимаю, что ни тогда, ни сейчас. У меня шансов не было и нет. Я просто хочу сказать, что ты заслуживаешь большего. Лучшего, чем...» Влад осёкся и склонил голову. «Прошу, извини меня. Сам не знаю, что говорю». «Возвращайся к гостям, Влад», сказала она приглушённым голосом. «Мне правда пора». Поправив шубку на плечах, Кристина поспешила на выход, очень надеясь, что поклонник из прошлого послушно и молча отправится в зал, а Кристиан не заставит себя долго ждать. По пути она достала телефон из сумочки и позвонила водителю. «Не спеши так. Настиг ее низкий голос, стоило только вернуть на место телефон. «Твое прошлое не бежит за тобой по пятам. Оно вернулось к танцам и еде». Обдав Кристиана злым взглядом, она вежливо поблагодарила швейцара за помощь. Он открыл перед ней массивные двери с огромными золотыми ручками, в которые бы свободно прошли два великана. Подошла к ледяным перилам из белого камня и оборонительно сложила руки на груди. Кристиан подошел к ней с кривой ухмылкой на губах. одетый в чёрное зимнее пальто. Она снова протянула ему ладонь и сказала. «Верни этот проклятый конверт, не вынуждай меня собственноручно рыться в твоих карманах». «А ты всё больше подогреваешь интерес к своему желанию». «Ну ладно, так уж и быть». Достал он конверт из внутреннего кармана своего пиджака и опустил в её ладонь. «Возвращаю». «Ты его открывал?» «Ты нарочно подогреваешь интерес». Кристина упрямо смотрела на него, ожидая ответа. «Ты в любом случае не поверишь моим словам». Не дождавшись от нее никакой реакции, Кристиан цокнул языком и ответил. «Нет, я его не открывал». «Довольно?» «Нет». «Ну, что и требовалось доказать». «Почему?» «Что почему?» «Почему не открыл и не прочитал?» «Потому что не ты мне его вручила. И я не собираюсь становиться причиной твоей истерики». который сможет успокоить лишь высококвалифицированный психиатр. Она тотчас набрала в лёгкие холодный воздух, но возмутиться не смогла. Взгляд чёрных глаз сверкнул весельем, выразительные губы растянулись в забавной ухмылке. Ладно, не сдержала она улыбку. Будем считать, что я тебе поверила. В конце концов, прочитав содержимое, ты бы не был настолько спокоен. Нарочно посмеявшись, Кристина спрятала конверт в сумочку. и увидела подъехавший к крыльцу автомобиль. «Значит, твое желание все же связано со мной. Просишь меня исчезнуть? Зачем тратить свое желание на то, чего ты сделать никогда не сможешь?» Внезапно их взгляды замерли друг на друге, а улыбки так и застыли в предостерегающем напряжении. «Мне пора». Кристина первая нарушила затянувшееся молчание. Сердечко в ее груди заколотилось слишком сильно, чтобы этого мог не услышать Кристиан. особенно в этой ночной снежной тишине. Машина уже ждёт меня. Водитель Натали глянул Кристиан на чёрный седан. Кристина молча кивнула и, крепко сжав клатч, спустилась лишь на одну ступень, поскольку обладатель низкого и бархатистого голоса решительно произнёс. «Отпусти его и позволь мне отвезти тебя домой. По дороге сможем обсудить завтрашний день. Есть ещё одно очень важное дело, с которым времени никак нельзя». Какое? У Ромы есть бабушка. Чем раньше она узнает о существовании внука, тем лучше. Вот как. Что? По правде говоря, я забыла о твоей маме. Как думаешь, что она сделает, когда ты расскажешь ей? Понятия не имею. Усмехнулся Кристиан и опустил голову. Может, обрадуется до потери сознания. А может, рухнет на пол от шока. Или не поверит. В любом случае, твой совет мне не помешает. Ее совет... «Ее? Люди, конечно, меняются. Но разве Кристиан на это способен? Еще в прошлом месяце он вел себя так же, как и семь лет назад. Властно и хладнокровно. Существовало только его мнение и ничье больше. Только он прав, а все остальные глупцы. Только ему было известно, как следовало поступить, чтобы добиться поставленных целей. А теперь вдруг ему понадобился чей-то совет? Да еще и позволение спрашивает. «Хорошо», – неуверенно согласилась Кристина, испытывая двоякое ощущение. С одной стороны, любопытство, как способ узнать больше и быть готовой ко всему, а с другой – то самое притяжение, когда радостно встречаешь любую возможность еще чуть-чуть побыть рядом с желанным человеком. В конце концов, у нас не так много времени и возможностей для разговоров, потому что через несколько дней они с сыном непременно вернутся в свою привычную жизнь.